Глава 3 Но какие бы мысли Юджин не таил в душе, он начал свою семейную жизнь с видом человека, достаточно серьезно относящегося к браку. Раз уж он женат и связан законными узами, решил он, остается только примириться. Было время, когда у него мелькала надежда, что можно будет скрывать от всех свою ж е н и т ь б у И не показывать Анжелы друзьям. Но такую мысль пришлось отбросить, когда он увидел, как отнеслись к его браку Макхью и Смайт. А главное приходилось считаться с самой Анжелы. Он стал подумывать о том, что нужно бы известить о своей женитьбе друзей м и р а м Финч и Норму Уитмар, а возможно и Кристину ч е н н и н г когда она вернется. В этих трех женщинах заключалась для него самая большая трудность. Он понимал, какое невыгодное впечатление Анжела будет производить рядом с ними. Что они подумают о нем, о ней? Теперь, когда она была тут в Нью-Йорке, он не мог не видеть, что она представляет здесь совершенно иной, чуждый мир. Пригласив к обеду Смайта и Макью, он открыл к о м п а н и ю которую теперь предстояло продолжить. Юджина тревожила главным образом мысль, как примет эту новость Мирим Финч, поскольку Кристина Чейнинг была в отъезде, а Норма Уитмор не так уж много значила для него. Он твердил себе, что должен был извести т ь их раньше. И что необходимо поскорее исправить эту ошибку. В конце концов он так и поступил, написав н о р м е Уитмар кратко, но выразительно: «Ваш покорный слуга женился. Разрешите приехать к вам с женой, чтобы познакомить вас». Мисс Уитмар была поражена. Вначале она огорчилась и даже очень. так как Юджин чрезвычайно интересовал ее, и она опасалась за удачность его выбора, но она поспешила улыбнуться на эту очередную насмешку судьбы и ответила ему коротенькой запиской: "Дорогие Юджин с супругой, вот так новость. Поздравляю. Непременно забегу к вам, как только приду в себя от изумления." А потом вы оба должны побывать у меня. Норма Уитмар. Юджин обрадовался и в душе поблагодарил Норму за то, что она так мило отнеслась к этому. Но Анжелу чуть-чуть задевало в тайне, что он не рассказал ей про Норму раньше. Почему он скрыл от нее существование этой женщины? Уж не т а ли это... к о т о р о й он интересовался. Три года в течение которых она, терзаемая сомнением, ждала Юджина, обострили ее подозрительность и посеяли в душе ее немало страхов. Все же она решила не придавать этому значения и притворилась, что ей будет очень приятно познакомиться с мисс Уитмар. Юджин рассказал ей. Как хорошо относится к нему эта женщина, как она верит в его дарование, сколько вокруг нее талантливой молодежи, начинающих художников и литераторов, и как считаются с ее мнением влиятельные люди. Она еще не раз окажет ему услугу. Анжела терпеливо слушала, но не могла подавить легкого недовольства от того, что он такого высокого мнения о другой женщине. С какой стати он Юджин в и т л а должен зависеть от услуг какой-то своей приятельницы? Она по всей вероятности очень милый человек, и они будут друзьями. Но Норма пришла два дня спустя под вечер и принесла с собой ту атмосферу восторженности, которая, как казалось Юджину, была от нее неотъемлема. В ее преклонение перед его талантом он черпал уверенность и силу. Юджин Витла, скверный в ы п о р о с е н о к пожурила она Юджина, так как была чуть обижена на него, самую малость за измену их дружбе. Что это вы вздумали вдруг удрать и жениться, никому ни слова не сказав? Вы даже лишили меня возможности сделать вам свадебный подарок, но лучше поздно, чем никогда. Какой очаровательный уголок, просто прелесть. И положив на стол пакет с подарком, Норма стала оглядываться еще глазами миссис Юджин Витла. Анжела тем временем заканчивала в спальне свой туалет. Она ожидала нападения и приготовилась к нему, надев для этого случая свое светло-зеленое домашнее платье. Услыхав фамильярный тон, которым мисс Уитмар разговаривала с ее мужем, она слегка вздрогнула, так как подобное обращение говорило о продолжительном и близком знакомстве. Юджин почти не упоминал о мисс Уитмар раньше. И только недавно стал рассказывать про нее, но теперь стало ясно, что они давнишние и близкие друзья. Анжела заглянула в студию и увидела высокую, не очень красивую, но грациозную женщину, все существо которой дышало умом, энергией и говорило о богатстве и утонченности чувств и восприятий. Йоджин жал гостю руку. и радостно смотрел ей в глаза. Чем она его обворожила, тотчас же возник у нее вопрос: почему он так на нее смотрит? Слова Юджин Витла, скверный поросенок, вызвали в ней раздражение. Это звучало так, будто Норма сама влюблена в него. Через несколько минут Анжела вышла гости с любезной приветливой улыбкой, но мисс Уитмар сразу почувствовала в этой любезности оттенок неприязни. Так это и есть миссис Витла, воскликнула она, целуя а н ж е л а Страшно рада познакомиться с вами. Меня всегда интересовало, на ком женится мистер Витла. Вы должны простить меня, что я называю его... попросту ю д ж и н ы м поскольку он теперь человек женатый, я постараюсь отделаться от этой привычки. Но мы с ним старые друзья, и я большая поклонница его таланта. Ну, как вам нравится жизнь художника, или, может быть, вам это не в новинку? Анжела жадно изучавшая старую приятельницу Юджина ответила не без наигранный наивности, что напротив ей все здесь в новинку. Она ведь прямо из деревни, самая настоящая фермерская дочка, да еще из такого медвежьего угла, как Блэквуд в штате Висконсин. Она сделала паузу, чтобы дать Норме возможность выразить дружеское изумление, а потом добавила, что Юджин, по-видимому, мало кому говорил про нее. Хотя писал ей достаточно часто. Как не оскорбительно было для Анжелы сознание, что Юджин так упорно утаивал ее от своих друзей, она не могла не торжествовать при мысли, что достался он в конце концов ей, а не мис с Уитмор. Восторженность этой женщины наводила на мысль, что Юджин ей очень нравится. Так вот, значит, какого рода женщины заставляли его медлить с ж е н и т ь б ы Интересно, каковы же другие. Разговор зашел о нью-йоркской жизни. В это время вернулась Мариетта, бегавшая по магазинам вместе с некой миссис Линк, женой армейского капитана, служившего инструктором в Вестпойнте, и точь же был подан чай. Мисс Уитмар настойчиво приглашала их к себе обедать. ю д ж е н с сообщил ей, что посылает одну из своих картин на выставку в Академию. Ее, разумеется, примут, сказал Норман, но вам следовало бы устроить самостоятельную выставку своих картин. Мариетта принялась т а р а т о р и т ь о том, какое чудо эти большие магазины, и вскоре мисс Уитмар с т а л а прощаться. Вы придёте ко мне, не правда ли? обратилась она к Анжели, так как, не взирая на какое-то чувство о т ч у ж д е н н о с т и мешавшее их сближению, твёрдо решила хорошо относиться к ней. Мис Уитмар думала, что только неопытность и самонадеянность могли толкнуть Анжелу на брак с Юджином. Она очень опасалась, что эта женщина ему не пара. Хотя с другой стороны, Анжела оригинальна и довольно пикантна. Возможно, что они и поладят. Анжела же не переставала думать о том, что мисс Уитмор ч е р е с чур подчеркивает свою старую дружбу с Юджином и что она какая-то неестественная и слишком восторженная. А потом настал день. Когда с визитом явилась Мириам Финч, вездесущий Ричард Уиллер, узнав от Смайта и Макхью о женитьбе Юджина и его новом месте жительства, поспешил к нему, а от него отправился прямиком к Мириам Финч. Сам немало удивленный, он знал, что мисс Финч будет поражена еще больше. Витла женился, воскликнул он, врываясь к ней, и еще не отдышавшись. И в первое мгновение Мириам настолько потеряла самообладание, что чуть ли не трагическим тоном воскликнула: "Да вы в своем уме, Ричард Уиллер? Не может этого быть. Женился, уверял Уиллер." Они живут на Вашингтон-сквер, дом номер 61. и у него примиленькая жена с золотыми волосами. Анжела д очень ласково приняла Уиллера и успела обворожить его. Атмосфера уюта, царившая в студии, тоже произвела на него впечатление, и он подумал, что для Юджина это будет очень полезно. Ему необходимо. а степениться и как следует приняться за работу. Мириам а внутренне содрогнулась, слушая повествование Уиллера. Она была сильно обижена вероломством Юджина. Он не нашел нужным даже намекнуть, что собирается жениться. Они уже десять дней как женаты, сообщил Уиллер, и этим огорчил ее еще больше. А то обстоятельство, что Анжела примиленькая, с золотыми волосами, в конец расстроило ее. Однако воскликнула она с притворной веселостью: "Он мог бы все-таки поделиться с нами этой новостью, не правда ли?". Она постаралась скрыть свое замешательство под маской беспечного равнодушия. Конечно, по отношению к ней. ю д ж и н проявил возмутительную небрежность, но с другой стороны, почему ему было вести себя иначе? Он никогда не делал ей предложение. Правда, духовно они были очень близки. Ей не терпелось увидеть а н ж е л у Интересно, что представляет собой эта женщина? Примиленькая? золотыми волосами. Ну, конечно, Юджин, как и все мужчины, пожертвовал очарованием ума и души ради хорошенькой фигурки и смазливого личика. Почему-то ей всегда казалось, что он не способен на такой поступок, что его жена, если он вообще когда-нибудь женится, будет высокая, изящная женщина, блестящего ума, одним словом. существо исключительное. Чем объяснить, что мужчины высокоразвитые и талантливые, да и все мужчины вообще в вопросах брака ведут себя как дураки? Ну что ж, она поедет к нему и посмотрит. Узнав, что Уилер сообщил м и р и а м о его женитьбе, Юджин написал ей. стараясь быть, возможно, лаконичнее, что он женился и хотел бы навестить ее с а н ж е л й В ответ м и р а м явилась сама, веселая, улыбающаяся, безукоризненно одетая, г о р я желанием как-нибудь уязвить а н ж е л у за то, что ей досталась эта победа. А она также хотела показать ю р ж и н у Как мало ее затрагивает перемена в его жизни. Искрытный же вы, молодой человек, мистер Юджин в и т л а воскликнула она, здороваясь с ним. Отчего вы не заставили его уведомить нас, миссис в и т л а Лукаво обратилась она к Анжели, вкладывая в свои слова тайный яд. Можно подумать. Что он хотел утаить вас от друзей? Анжела вздрогнула, как от удара пичом. Слова х м е р и е м ей послышался явный намек на то, что Юджин пытался скрыть их брак, словно он стыдился ее. И сколько еще у него таких приятелниц, ь как Норма Уитмар и м е р и е м Финч?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 так как вещь была почти готова. Мериэм, прищурившись, посмотрел на м а л ь б е р т Она нашла картину исключительной, но ничего не ответила на его вопрос, хотя раньше рассыпалась бы в п о х в а л а х Она расхаживала по мастерской с безразличной миной, разглядывая с видом знатока то одну вещь, то другую.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 Даючжина До дошло наконец, скрывавшееся в каждом ее слове раздражение. Он понял, что она не могло ускользнуть и от его жены. Мериям внутренне кипела. Вот чем все объяснялось. Она чувствует себя оскорбленной. Она, по видимому, успела составить себе мнение об Анжеле.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 Он угадывал в Анжели скрытое возмущение, хотя не знал в точности, чем оно вызвано. Она мне не понравилась, с обидой ответила а н ж е л а Воображает себя лучше всех. С тобой обращается точно ты ее собственность. Меня она открыто оскорбила, сказав, что ты утаил от всех мое существование.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 Ты не сделал ничего, чтобы меня защитить. Она прямо в лицо оскорбляла меня. Голос ее прерывался рыданиями, и Юджину было и больно, и жутко от этого неожиданного и бурного взрыва чувств. Он никогда еще не видел а н ж е л а в таком состоянии. Он еще ни одну женщину не видел в таком состоянии. Полно. Ангелочек, начал он ее утешать. Как ты можешь так говорить? Ты прекрасно знаешь, что это неправда. Что я такого сделал? Ты не рассказала своим друзьям о нашем браке. Вот что ты сделал, воскликнула она судорожно, всхлипывая. Они по-прежнему считают тебя холостяком. Ты держишь меня в заперти, точно я какая-то... Какая-то, Бог знает кто. Твои приятельницы приходят сюда и открыто оскорбляют меня. Да, да, оскорбляют, оскорбляют. О. И она снова разрыдалась. Несмотря на д у ш и в ш у ю ее злобу и ярость, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Она была уверена, что действует правильно. ю д ж и н у необходимо дать хороший урок. Он очень дурно поступил по отношению к ней, и это надо присечь в корне. Его поведению нет никакого оправдания. И только то обстоятельство, что он художник, витающий в туманном мире искусства, а не человек, который считается с обычными жизненными условностями, спасал его в е е глазах. то, что она сама уговорила его жениться на ней, не играло роли, и то, что он это сделал, не давало ему отпущения грехов. Анжела считала, что он только выполнил свой долг. Как бы там ни было, теперь они муж и жена, и он должен вести себя подобающим образом. Юджин стоял под этим градом обвинений. Как оглушенный. Ему казалось, что у него не было никаких задних мыслей, когда он скрывал ее существование. Он только пытался защитить себя самую малость. Да и то лишь временно. Не надо так говорить, сказал он умоляющим тоном. Теперь не осталось никого. Кто не был бы извещен, по крайней мере, из тех, кто что-то для меня значит. Просто я не подумал об этом. Я ничего не намерен скрывать. Хочешь, я напишу каждому, кого это может интересовать. Он все еще был сильно уязвлен тем, что она, как к н е в е л и к о ее горе, Так грубо набросилась на него. Он не прав, это верно. Ну, а она? Разве так нужно вести себя? Разве так выражается истинная любовь? У него было очень смутно и скверно на душе. Обняв ее и гладя ее волосы, он стал просить прощения. И наконец, когда Анжела решила, что он достаточно наказан, что он искренне огорчен и больше этого не повторится, она сделала вид, что прислушивается к его словам, а потом вдруг бросилась к нему на шею и начала обнимать и целовать его. Кончилось все, разумеется, взрывом страсти, но эта сцена оставила в душе Юджина. Отвратительный осадок. Он терпеть не мог сцен. Он предпочитал в а з о к о м е р н о е равнодушие м и р ь м веселое притворство Нормы, неподражаемый с т о и ц и з м Кристины ч е н и н г Напрасно он дал в т о р г н у т ь с я в свою жизнь этим шумным, бурным, злобным чувством. Он не мог представить с е б е чтобы любовь их от этого окрепла. И все же Анжела очень мила, размышлял он. В сущности, она всего лишь простенькая девушка, не такая разумная, как Норма Уитмар, не умеющая постоять за себя, как Меримфинч или Кристина ч е н и н г Возможно, в конце концов. что она действительно нуждается в его заботах и нежности. Пожалуй, это к лучшему, что они поженились и для него, и для нее. Размышляя, он продолжал крепко держать ее в объятиях, и Анжела, лежа рядом с ним, внутренне торжествовала. Она чувствовала себя победительницей. Она с самого начала взяла правильный курс. Она повела Юджина по правильному пути. Она с умеет одержать над ним верх во всем в вопросах нравственности, ума и чувств а и поставит на своем. И пусть эти женщины, которые считают себя выше ее, делают, что хотят. Юджин будет принадлежать ей. Он будет великим человеком, а она его женой. А больше ей ничего не нужно.